Глава третья. Сомс едет домой. А в это время Сомс сидел с одной из сторон в ее гостиной. Она выслушала его молча, но вид у нее был угрюмый и недовольный. Разве он имел представление о том, Какой она чувствовала себя одинокой и ничтожной? Разве он знал, что брошенный камень разбил ее представление о самой себе? Что слово «выскочка» ранило ее душу? Он не мог понять, что эта травма отняла у нее веру в себя, надежду на успех, столь необходимый каждому из нас. Огорченный выражением ее лица, озабоченный деталями предстоящего зрелища и мучительно стараясь найти способ избавить ее от неприятностей, Сомс молчал, как рыба. «Ты будешь сидеть впереди, рядом со мной», — сказал он, наконец. Я бы посоветовал тебе одеться скромно. Ты хочешь, чтобы твоя мать тоже была там? Флер пожала плечами. Да, продолжал Сомс, но если она захочет, пусть пойдет. Слава богу, Брен не любит отпускать шуточки. Ты была когда-нибудь в суде? Нет. Самое главное, не волноваться и ни на что не обращать внимания. Все они будут сидеть за твоей спиной, кроме присяжных, а они не страшные. Если будешь смотреть на них, не улыбайся». «А что, они к этому чувствительны, папа?» Сомс не реагировал на столь легкомысленную реплику. «Шляпу надень маленькую, Майкл пусть сядет слева от тебя». «Вы уже покончили с этим э -э умалчиванием?» «Да». «И я бы этого не повторял». «Он тебя очень любит». Флер кивнула. «Может быть, ты мне что-нибудь хочешь сказать? Ты знаешь, я ведь о тебе беспокоюсь». Флер подошла и села на ручку его кресла. У него сразу отлегло от сердца. Право же, мне теперь все равно, дело сделано. Надеюсь только, что ей не поздоровится. Сомс лелеял ту же надежду, но был шокирован ее словами.